Глава шестнадцатая. Каракдум. Берегись! закричал Феликс. Посреди кишащих под ними орд один из хаоса поклонников, увешанный амулетами высокая тощая фигура в черном в серебряном шлеме с изогнутыми козлиными рогами поднял резной посох, указав на них. Обжигающая энергия потрескивала вокруг верхушки посоха, и с поверхности к воздушному кораблю прыгнул разряд кроваво-красной молнии. Другие колдуны присоединились, вкладывая в атаку свои магические силы, и мощность разряда увеличивалась, пока от яркости вспышки не заболели глаза, арьёв громане стал угрожать Феликсу потерей слуха. Молния вспыхнула и з а т р е щ а л а вокруг духа Грунгни. Запах п а л ё н о г о металла и озона заполнил воздух. Выглядело это так, словно корабль сам по себе оказался запертым в центре грозы. Гондола тряслась и раскачивалась. Драгоценные камни в глазах статуи на носу судна горели ярким светом, и Феликс почувствовал, что амулет на его груди потеплел. м а к а й с о н выкрутил штурвал, дернул рычаг высоты, и они направились в небеса к низко нависающим облакам. Воздушный корабль трясся и взбрыкивал, словно испуганная лошадь, и Феликс опасался, что их магическая защита будет преодолена. Затем атака прекратилась столь же внезапно, как и началась. Как бы ни оказалось поздно, беспокоился Феликс. Он смотрел вниз на с т о я щ у ю лагерем армию хаоса. Похоже, путешественники пересекли некий рубеж, подошли слишком близко и потому были атакованы. Следовательно, вполне вероятно, что пока они сохраняют дистанцию, остается возможность безопасно пролететь над армией. Возможно, х а о с а поклонники опасаются нападения сверху, подумал Феликс, или что столь же вероятно, они попросту безумны. Ужасающая тишина установилась на командной палубе. Гномы обменивались потрясёнными взглядами. Сидя на к о р т о ч к а х у окна, Феликс наблюдал за ними. Наконец Борак заговорил негромким хриплым голосом: "Этого я не ожидал". Произнёс он и в его голосе отразился груз прожитых лет. Он покачал головой: "Это невозможно". Готрик был бледен, хотя Феликс не мог сказать от ярости ли или от какой-то другой сдерживаемой эмоции. Цитадель по-прежнему держится. Наш народ все еще там. Борек посмотрел на него одним слезящимся глазом и покачал головой. Ничто не может противостоять силам хаоса два столетия. Там внизу в живых не могло остаться никого. Костяшки пальцев Готрика побелели, когда он крепче сжал топор. Тогда зачем там эта громадная армия? Зачем они осаждают гномью крепость? С кем они сражаются, если не с нашими сородичами? Я не знаю, произнес Борок. Ты видел эту армию? Ты видел разрушение в долине? Крепость гномов не смогла бы выдерживать п о д о б н о е н а п а д е н и е столь долго. А что, если они выдерживают? Что, если там остались выжившие гномы? Это означает, что мы бросили наших сородичей на милость хаоса почти на два столетия? Это означает, что мы отреклись от наших старых соглашений о союзе с ними. Это означает, что наш народ не сдержал обещание. Борек поднял свою трость и постучал ее концом по с т а л ь н о м у полу. Кроме шума двигателей, это был единственный слышимый звук. Феликс взвесил их доводы. Он был согласен с Бороком. Казалось крайне невероятным, что какая бы то ни была крепость могла около двух столетий выдерживать осаду опустошительных армий хаоса, пусть даже удерживаемая столь упорными защитниками, как гномы. У него возникло другое возможное объяснение. А не может ли оказаться так, осмелился предположить Феликс, что Каракдум пал перед силами хаоса и какой-то военачальник темных сил занял его и сделал своей крепостью? Возможно, хаоса поклонники сражаются друг с другом за обладание ей. Он заметил, что все посмотрели на него. На некоторых лицах было написано понимание, на некоторых разочарование. До него дошло, что некоторые из гномов, включая Готрика, надеялись обнаружить там своих потерянных сородичей. Это кажется наиболее вероятным объяснением, произнес Борок. И если это правда, тогда нам нечего тут делать. С тем же успехом можем разворачивать в о з д у ш н ы й к о р а б л ь и отправляться домой. Феликс снова почувствовал разочарование, находящихся на командной палубе, на этот раз более сильное, чем ранее. Эти гномы проделали долгий путь, пожертвовали многим, чтобы попасть сюда, а теперь предводитель говорит им, что все может оказаться напрасным, и даже сейчас все гномы кивнули головой в знак согласия, за исключением Готрока. Но такое объяснение не единственное. произнес истребитель. Мы не знаем причину точно. Верно, г о т р и к Но что ты хочешь от нас? Высадить кого-нибудь в крепости, организовать экспедицию в глубины, которую мы будем охранять, поискать остался ли там кто живой из нашего народа. Полагаю, ты добровольно берешь на себя эту задачу. Да. Мы можем подождать, пока стемнеет, и затем спуститься на гору. Если я правильно помню, твои карты со скалы есть тайный проход вниз. Я мог бы войти там и добраться до нижних залов. Снорри тоже пойдет, сказал Снорри. Нельзя дать г о т р ы к у захапать всю славу за одно неплохая возможность уничтожить каких-нибудь воинов х а о с а И я пойду, дядя, внезапно заявил Варик. Я желаю посмотреть на обитель моих предков. Полагаю, мне лучше тоже пойти. Внизу вам понадобится кто-нибудь хотя бы с половиной мозга, произнес другой голос. Феликс был п о т р я с ё н опознав в нем свой собственный. Прежде чем мы что-либо предпримем, давайте еще раз посмотрим, что происходит внизу, сказал Борек. Возможно, тогда нам станет понятнее, что там происходит. Они снизили воздушный корабль чуть ниже уровня облаков и по широкой дуге двинулись вокруг горы. После облета стало ясно, что гора окружена не одним, а четырьмя огромными военными лагерями. Каждый лагерь занимали последователи одной из великих сил хаоса. Над ближайшим развивались кроваво-красные знамена Кхорна, над другим были в ы в е ш е н ы светящиеся стяги Дзинча, над третьим разными оттенками пульсировали многоцветные флаги Слаанэша, и стекающие слизью флаги Нургла поднимались над о м е р з и т е л ь н ы м и полчищами четвертого лагеря. По мере наблюдения стало заметно, что последователи каждой из сил настороженно относятся друг к другу. Каждый лагерь был окружён рвом не только со стороны горы, но целиком, словно армии опасались нападения со стороны остальных. Феликс был уверен, что видел случайные стычки между воинами тут и там вдоль границ. Он также увидел, что эти лагеря являются конечным пунктом назначения для всех хаоса поклонников, которых они заметили в пустыне. Те пребывали со всех сторон света и отправлялись по разным лагерям. Феликс готов был поставить на то, что каждый из них отыскивает лагерь своей силы хаоса. чтобы пополнить его ряды. Феликс предполагал во всем этом определенную искаженную логику, если учесть, что четыре силы являлись соперниками и сражались друг с другом столь же часто, как с кем-либо еще, принимая во внимание разногласия, которые должны были возникать среди их последователей, и м е л о смысл обособить их для снижения напряженности. Никакой пользы Феликс из этого не извлек, хотя чувствовал, что что-то упустил. Затем, пока он наблюдал, находясь в безопасности на воздушном корабле, армия Кхорна сосредоточилась вдоль границы с армией Слаанэша и с могучим ревом кинулась в бой. Было очевидно, что армии, помимо осады Каракдумы, еще и сражаются друг с другом. Мы будем ждать вас до тех пор, пока у нас не закончится провиант. Затем мы улетим. торжественно произнес б о р о к Мы будем кружить на высоте и наблюдать за горой через телескопы. Если вы что-нибудь обнаружите, пробивайтесь обратно наверх и выстреливайте одной из зеленых сигнальных ракет м а к а й с о н а Мы подойдем и заберем вас так быстро, насколько сможем. Феликс кивнул и повторно проверил сигнальные ракеты, которые заткнул за пояс. Они по-прежнему находились там, как и другое снаряжение, которое выдали ему гномы: компас, постоянно горящий фонарь, в котором для освещения использовался один из излюбленных светящихся камней, несколько фляжек с водой и одна с водкой. На плече у него был небольшой вещмешок, набитый продовольствием. Он снова надел свою к о л ь ч у ж н у ю куртку, чему был рад. Снова и снова Феликс спрашивал себя, зачем он делает это, и опять оказывалось, что точно сформулировать причину не получается. В том, чтобы остаться на воздушном корабле, было куда больше здравого смысла. По крайней мере, так он мог бы попасть домой, даже если г о т р е к и остальные потерпят неудачу. Все же тут имело место нечто большее, чем обычные здравомыслие. Он и Готрок вместе встречали бесчисленные опасности, и несмотря на стремление истребителей к гибели, они всегда оставались в живых. Феликс подозревал тут нечто большее, чем влияние удачи, нечто сродни судьбе, и потому в компании истребителей у него лучшие шансы выбраться из пустоши хаоса живым, чем в одиночку. По крайней мере, Феликс пытался убедить себя, что причина в этом. И по большому счету есть еще его клятва. Он поклялся следовать за истребителем и увековечить его гибель. И Феликс подозревал, что в достаточной степени воспринял мировоззрение гномов, чтобы со всей серьезностью относиться к своему обещанию. Феликс выглянул в окно. Внизу он мог видеть огни Лагерей Хаоса и неясные фигуры, двигающиеся вокруг них. Также изредка ему были слышны звуки соударяющегося оружия, когда вспыхивали драки. Была ночь или то, что заменяло ее тут в пустошах? Они ждали многие часы, чтобы небо потемнело, и в итоге их терпение было вознаграждено. На воздушном корабле тоже было темно. Все огни погасили, чтобы не выдавать свою позицию. Двигатели работали на минимальной мощности, чтобы производить как можно меньше шума. Перед ними возвышалась неясная масса вершины. м а к а й с о н знает свое дело, надеялся Феликс, и они не разобьются о гору. Разумом он понимал, что в темноте гномы могут видеть гораздо лучше людей. Но между обладанием подобным знанием и верой в это всем сердцем существовала разница, особенно в такие моменты, когда на кону стояла жизнь. Если обнаружите выживших и захотите, чтобы мы пришли за вами, зажигай красную сигнальную ракету, сказал б о р о к Понял? Я понял, ответил Феликс. Сложно было бы не понять. За время долгого ожидания б о р о к объяснял им это множество раз. Сигнальные ракеты были еще одним изобретением м а к а й с о н а Вариация стандартной ракеты, оставляющая после себя блестящий след определенного цвета. Воздушный корабль завибрировал, останавливаясь. Феликс знал, что для них это сигнал к выступлению. Готрок пошел первым, выбравшись через люк на веревочную лестницу и вниз по ней. За ним последовал Снорри, радостно прогудев себе. Следующим пошел Варек. Он приостановился у отверстия, нервно улыбнулся Феликсу, затем также исчез в люке. У него был закрепленный на груди мешок с бомбами, а за плечом висело необычное оружие м а к а й с о н а Феликсу хотелось бы иметь при себе такое оружие и уметь им пользоваться, но сейчас уже поздно обучаться. Он сделал глубокий вдох, выдохнул и выбрался на веревочную лестницу. Ночной ветер пощипывал его тело. Ветер был холоден, чего Феликс никак не ожидал обнаружить посреди пустыни. Он призвал себя к благоразумию. Они находятся где-то далеко к северу от к и с л е в а и ветер обязан быть холодным. Веревочная лестница немного раскачивалась под весом спускающихся, и желудок Феликса беспокоил. О Сигмар, что я тут делаю? спрашивал он себя. Как оказался я подлетающей машиной, спроектированной безумцем, раскачиваясь и болтаясь над горой, на склонах которой стоит лагерем великая армия из тысяч воинов хаоса? Ладно, по крайней мере это будет занятная смерть. Затем он собрался с духом и продолжил спуск. Все четверо стояли на выступе вблизи вершины в тени защитной стены. Поглядев вверх, Феликс увидел, что веревочную лестницу сматывают обратно на воздушный корабль, и судно снова поднимается в небеса за пределы досягаемости колдунов о р д ы хаоса. Он навострил уши, прислушиваясь, не поднял ли тревогу какой-нибудь часовой, и слышал лишь гудение Снорри. "Прекрати, пожалуйста", прошептал он. "Конечно", громко ответил Снорри. Феликс подавил острое желание стукнуть его своим мечом. Эта тропа должна привести нас к а р л и н ы м Воротам, з а ш е п т а л Варик. Тогда пошли, произнес Готрик. Нечего время терять. Они остановились у чудовищной статуи орла, вырезанной в скале. Готрик протянул руку вниз между когтей ее правой лапы и нажал спрятанный переключатель. Небольшое отверстие, как раз такого размера, чтобы мог протиснуться гном, открылось в ее основании. Они проскользнули через него. Феликс услышал щелчок другого переключателя и позади них пропал тусклый свет внешнего мира. Он почувствовал, как Варок тянет его за рукав. Они заранее договорились, что не будут зажигать свет, пока не поймут, что путь безопасен. Таким образом, в темноте их ничто не должно выдать. Феликс осознавал, что для гномов это не проблема, так как они реально способны видеть в темноте, но этот план оставлял его не зря, ч и м и полностью полагающимся на поводырей. Возможно, это все-таки был не такой уж хороший план. Он протянул левую руку, чтобы почувствовать холодный камень стены, а затем последовал туда, куда вел Варок. Тут имеется много подобных секретных выходов наружу, прошептал Варок. Они использовались для вылазок во время осад. А если предатели воспользуются ими, чтобы проникнуть в город? – спросил Феликс. Ни один гном никогда не совершит подобного, ответил Варок. Феликс услышал истинное потрясение в голосе молодого гнома от того, что кто-либо вообще смог сделать п о д о б н о е п р е д п о л о ж е н и е Потише там сзади, сказал г о т р е к Вы стремитесь привлечь внимание каждого зверолюда и твари хаоса на горе? Это неплохая идея, произнес Снорри. Послышался шум, подозрительно похожий на удар кулака г о т р е к а по голове Снорри, затем наступила тишина. Ларк ухмылялся. Боль прошла. Долгие дни судорог и лихорадки в его импровизированной нарезе а к о н ч и л и с ь Он более не ощущал пульсирующей боли в черепе и ломоты в каждой кости его вытягивающегося туловища. Он прошел очищение болью, преобразование муками. Он и з б р а н н ы й р о г а т о й крысы, получившие благословение наблюдателя в непостижимой темноте суетливого повелителя п р е и с п о д н е й Подсознательно Ларк понимал, что изменился, и эти изменения были знаком благосклонности его повелителя. Пыль искривляющего камня явилась всего лишь катализатором, веществом изменения, что несло благословение его Бога. Теперь он стал крупнее, слишком большим, чтобы помещаться в своем ящике, таким огромным, что вынужден был приседать, чтобы протискиваться по коридорам. У Ларка прибавилось сил. Плечи стали широкими, как у крыса огра. Грудная клетка стала походить на бочонок из мышц. Его руки стали толще, чем когда-то были ноги, которые теперь стали колоннами пульсирующей силы. Ларк чувствовал, что может голыми лапами сгибать стальные п р у т ь я и рвать гранит своими клыками. Теперь его зубы стали гораздо длиннее и острее. Нижние клыки выдавались, словно бивни, и осложняли ему правильное закрытие пасти. Слюна постоянно сочилась в уголках его рта. Череп ларка укрупнился, и было такое ощущение, словно кости выступили сквозь его щеки и образовали маску тяжелой брони. На лбу выросли большие рога, наподобие бараньих. Временами они вызывали у него раскалывающую головную боль. но теперь он понимал, что рога являются показателем расположения рогатой крысы, знаком того, что он действительно избранный, благословением, что отмечало его как не похожего на других, особенного, более совершенного. всю свою жизнь Ларк знал, что он лучше остальных скавенов, и наконец теперь этому есть доказательство. взгляните на его хвост, такой длинный, такой гладкий, такой гибкий, увенчанный четырьмя шипами, настоящая костяная булава. Взгляните на его когти, столь же длинные, столь же острые, каждый размером с кинжал. Ларк превратился в живую машину разрушения, движимую ненавистью и голодом, горящими в его сердце. Ему нечего бояться ничтожеств подобных Танкуолю. Когда он возвратится в о з в р а т и т с я в Скавен Блайт, это станет абсолютным триумфом. Сам Совет Тринадцати будет лежать ниц у его ног. Ларк поведет объединенные армии рас Скавенов и сокрушит все на своем пути. Целый мир содрогнется и будет порабощен непобедимым и всемогущим Ларком, но сейчас он голоден. Самое время поохотиться. Ларк услышал приближающиеся шаги гнома, прислушавшись на мгновение, он обнаружил, что гномов там несколько. Глубоко укоренившийся инстинкт подсказывал ему, что превосходство в численности хорошо лишь тогда, когда оно на твоей стороне. Неблагоразумно нападать на группу противников. Возможно, решил он, стоит подождать еще немного, пока там не останется лишь один гном, и тогда, тогда он покажет свою невероятную мощь. Феликс услышал низкое громыхание камня, а камень, когда Готрок нажал еще один переключатель, порыв вонючего воздуха коснулся его лица, и он предположил, что гном открыл другую потайную дверь. Они быстро прошли вперед, и Феликс услышал, как открытая дверь за ними вернулась обратно на место. Он не понимал, почему это произошло. Он не слышал, чтобы был нажат второй переключатель. Возможно, механизм срабатывал по времени, а может быть, тут под ногами находится плита, реагирующая на давление. Феликс понимал, что его вопросы подождут. Ему может потребоваться самостоятельно выбраться назад по этому пути, если он разделится с остальными. Впереди был свет. Тусклое и отдаленное свечение. Оно ослабевало и время от времени пропадало, лишь чтобы снова обрести яркость. Это не было похоже на свет факела, скорее на светящийся камень или заклинание. В этом слабом освещении Феликс теперь смог увидеть перед собой коренастые очертания гномов. Готрок поднял руку, показывая, что им следует оставаться на местах, затем бесшумно двинулся вперед с осторожностью, которой Феликс от него даже не ожидал. Он был рад, что истребитель, как кажется, весьма серьезно воспринимает их задание. Видимо, потребность разузнать о судьбе жителей Каракдума преобладала даже над его стремлением к героической смерти. А почему бы и нет? – спросил себя Феликс. Одно не исключает другого. Если г о т р о к стремится войти в анналы истории гномов, есть ли способ лучше, чем остаться в памяти спасителем затерянных сородичей? Или у него имеются другие, более личные мотивы? Феликс понимал, что спросить он никогда не отважится. Он сделал еще один глубокий вдох, чтобы успокоиться. Воздух был затхлым, в нем ощущался запах гниения и чего-то еще. Это была вонь того типа, что он помнил, полого в Угарпе и в Зиккурате. Мерзкий запах зверей хаоса. Феликс расслышал фырканье Снорри и понял, что вооруженный молотом истребитель тоже это почуял. Впереди г о т р а к достиг перекрестка и кивнул им следовать за ним. Они заторопились вперед, пока не достигли прохода и не оказались в другом длинном коридоре. Дрожащий свет исходил от ц в е т я щ и х с я самоцветов, установленных в потолке. Некоторые были разбиты, некоторые извлечены. Оставшиеся были потрескавшимися и работали с перерывами, отправляя тени скользить в о мраке. Каменная кладка напомнила Феликсу архитектуру гномов, которой он восхищался в к а р а к е восьми вершин. Стены поддерживались тесанными блоками базальта. Массивные арки поддерживали высокий изогнутый свод. Каждая была произведением искусства. Ближайшая была вырезана в виде двух к о л е н о п р е к л о н е н н ы х гномов, смотрящих друг на друга через коридор, держа свод на своих спинах. Должно быть, они были прекрасны с момента своего создания, но теперь подверглись вандализму. Лица были сколоты, а части кладки были выщерблены оружием. Феликс разозлила, что кто-то смог повредить произведение, в которое скульптор вложил столь много труда. Пока они медленно продвигались по коридору, Феликс заметил, что те следы разрушения были не единичным случаем. Каждая арка была обезображена подобным образом. Многие из них почернели от пламени или были опалены заклинаниями. Некоторые выглядели, словно изъеденные кислотой. Постепенно Феликсу пришло в голову, что он наблюдает необычный беспричинный вандализм. но признаки с р а ж е н и я В этом коридоре когда-то шел о ж е с т о ч е н н ы й бой с применением разнообразного оружия обыкновенного и сверхъестественного. Им стали попадаться скелеты, до сих пор одетые в доспехи и сжимающие оружие в костяных пальцах. Некоторые из них принадлежали гномам, некоторые ужасно мутировавшим зверолюдам. Итак, нам теперь известно, что последователи х а о с а прорвались внутрь, прошептал Варек. Да, и отважные гномы встретили их холодной сталью, произнес г о т р о к Но жив ли кто-нибудь из них теперь? – пробормотал Феликс. Коридоры уводили их все дальше и дальше. Некоторые шли под уклоном вниз, другие выводили к крутым лестничным колодцам. Всюду имелись следы давних сражений. Мумифицированные останки лежали повсюду. Над всем витала аура зла. Где-то в глубинах т а и л о с ь ужасное нечто. Феликс с трудом пытался удерживать под контролем свой страх, что изводил его, на шептывая, что там за следующим изгибом или в конце следующего пролета лестницы им повстречается нечто опасное, сверхестественное ъ и ужасное. г о т р а к приостановился в одном длинном зале, оцепленном колоссальными статуями. Пол был усыпан телами, но ни одно из них не принадлежало гному. Все они были зверолюдами или воинами хаоса. п а р а тел л е ж а л а с мечами м е ж р е б е р Ударив одновременно, они убили друг друга. г о т р а к задумчиво осмотрел обоих. Тут произошло кровопролитие между мерзкими тварями. Возможно, они поссорились из-за д е л е ж а т р о ф е е в Тогда где сокровища, Феликс? поинтересовался в а р а к Унесены победителями, ответил Феликс. Он рассмотрел тела вблизи и заметил, что на них разные знаки отличия. Возможно, они последователи разных сил или враждующих военачальников. Возможно, п о б е д и т е л и из-за чего-то повздорили? Может и так, сказал Готрок. Почему тут так тихо? спросил Феликс. Снаружи целая армия, но мы не видели никого с момента, как сюда попали. Готрок рассмеялся. Это одна из древнейших крепостей гномов, человечий отпрыск. Она простирается под землей на лиги. Тут сотня уровней. Общая протяженность коридоров и залов должна исчисляться тысячами лиг. В небольшом уголке этого города может потеряться армия величиной с одну из тех, что на поверхности. Тогда как мы собираемся отыскать выживших, которые тут могут оставаться? Если здесь внизу живут какие-нибудь гномы, то они будут находиться в определенных местах. Куда мы и направляемся? Заметил Варок. И они настойчиво двинулись в темноту. По многим другим местам было понятно, что сражения происходили не между гномами и хаоса поклонниками, но между самими последователями тёмных сил. Лишь изредка им попадались признаки того, что в военных действиях принимали участие гномы. По обнаруживаемым ими телам становилось всё более очевидным, что тут шла война между силами хаоса. Они обнаружили свидетельства сражений между воинами с л а а н е ш а и неистовыми последователями Кхорна. Они обнаружили с в и д е т е л ь с т в о что поклоняющиеся д з и н ч у сошлись в бою с зачумленными служителями Нургла. В одном большом зале, через который они проходили, сошлись последователи всех четырех сил и перебили друг друга. Феликс находил сумрак гнетущим. Блуждания по этим бесконечным коридорам со следами сражений и вид останков давних боев приводили в уныние. Он размышлял о тех огромных армиях, стоящих лагерем на поверхности. Кого они представляют? Чего они ждут? Это казалось бессмысленным. Феликс пожал плечами и потом. Почему подобное его удивляет? По его критериям здравомыслия хаоса поклонники невменяемы. Возможно, они сражаются по непостижимой прихоти своих темных богов. Возможно, они сражаются для увеселения той злобной твари, которую он почувствовал внизу. Столь же возможно, что Феликс с товарищами единственные существа, которым позволено тут передвигаться из-за какой-то причуды какого бы то ни было создания, з а т а и в ш е г о с я в глубинах. Он прикидывал, ощущает ли остальные такое же тревожное чувство присутствия таинственной силы. Он не находил в себе мужества задать им этот вопрос. По мере того, как они шли, и шли через галереи, отражающие эхо, и помещения с высокими потолками, становилось ясно, что Готрок был прав. Здесь определенно хватало места, чтобы разместить множество армий, даже если все они будут по численности равны войскам, собравшимся снаружи. Феликс не представлял, как должна была проходить жизнь обитателей подземного города вроде этого в пору его расцвета. Даже до прихода последователей хаоса город должно быть был практически пуст. Феликс знал, что гномы вымирающая раса и была таковой тысячелетиями. Однако должны были быть и такие времена, когда эти улицы заполняли гномы, что продавали и покупали, смеялись и плакали, любили, словом жили, занимаясь своими повседневными делами. Теперь город выглядел гробницей, которую оскверняли мертвые тела захватчиков, разбросанные повсюду. Готро опустился на колени подле козлоголового трупа, перед которым внезапно остановился. Тот не был похож на остальные, что им встречались. Он был еще теплым, плот ь оставалась на его костях, под ним образовалась лужа теплой черной крови. Поблизости лежали прочие зверолюды, все были мертвы. Феликс присел на корточки, чтобы рассмотреть по лучше. Зверолюд и при жизни не был красавцем, а смерть его внешний вид не улучшила. У него была большая голова козла и тело человека, м о х н а т ы е ноги оканчивались копытами. На лбу была выжжена метка кхорна. Его странные водянистые глаза остекленели. Они безучастно уставились в потолок, возвышающийся высоко над головой. В груди зверолюда засела древко арбалетного болта. Второй болт торчал в брюхе. Одна рука зверолюда по-прежнему сжимала стрелу, убившую его. Рука имела прекрасный внешний вид, напоминала скорее руку монаха, чем чудовище, и Феликс подумал о том, насколько неуместно она выглядит в сочетании со звериным обличием. От зверя н е с л о мокрой шкурой, фекалиями и мочой. г о т р а к дернул один из арбалетных болтов. Тот высвободился с неприятным чавкающим звуком и небольшая струйка черной крови выступила из раны. г о т р а к повертел болт в руке, внимательно изучив своим единственным здоровым глазом. Феликс не понимал, чем Готрека так привлек этот болт. Тот выглядел добротно, но едва ли отличался от любого другого арбалетного болта, из когда либо ему попадавшихся. Это оружие гномов, наконец, высказался Готрок с чем-то вроде торжества в голосе. С чего ты взял? спросил Феликс. Посмотри на качество изготовления, человечий отпрыск. Человеку даже не удалось бы сделать столь плотно прилегающий наконечник или оперить болт столь качественно. Кроме того, на к о н ч и к е имеются гномьи руны. Так ты утверждаешь, что эти зверолюды перебиты гномами? Готрок пожал плечами и отвел глаза. Может быть, может быть, зверолюды нашли один из арсеналов. Неуверенно предположил Варок. Он явно не желал возражать Готроку и, как заметил Феликс, сам надеется, что неправ. Вароку хотелось бы, чтобы внизу оказались гномы, продолжающие сражаться. Ты когда-нибудь видел зверолюда вооруженного а р б а л е т о м спросил Готрок. Это мог быть воин хаоса. к о л и так может видел воина хаоса вооруженного а р б а л е т о м Это было справедливое замечание. Во всех своих столкновениях с последователями темных сил Феликс никогда не встречал ни одного воина, кто пользовался бы столь продвинутым оружием. Разумеется, отсюда не следовало, что именно этот не раз мог оказаться первым. Он решил оставить эту мысль при себе, а взамен спросил: "Тогда как мы найдем этих гномов? Может, Снорри спросит у тех зверолюдов?" предложил стоящий позади Снорри. У Феликса ё к н у л о сердце, когда он услышал слова Снорри. Он обернулся в том направлении, куда показывал истребитель. Разумеется, там стояла толпа, не менее двадцати зверолюдов. С мгновения эти выглядели столь же изумлёнными, как Феликс, но затем отошли от потрясения и подняли свои копья для атаки. А может, нам просто убить их? произнёс г о т р е к нагибая голову и бросаясь в атаку. Нет, не надо! заорал Феликс. Но было уже поздно. в а р е к начал вращать рукоятку своего необычно выглядящего оружия. В зверолюдов градом полетели пули, прикончив двух и опрокинув еще парочку. Завывая от бешенства, с пеной урта от иступления зверолюды ринулись вперед. Феликс понимал, что им теперь не остается ничего, кроме как б и т ь с я и, вероятнее всего, погибнуть в бессмысленной стычке с хаоса поклонниками. Снорри явно принял такое же решение, потому как вскинул вверх свое оружие и начал двигаться вперед. Из-за двух истребителей, заблокировавших ему прямую видимость, Варик начал перемещаться на новую позицию, надеясь обойти зверолюдов сбоку и открыть огонь во флангах построения. Феликс обнажил свой клинок и ринулся вперед на помощь г о т р а к у и Снорри. Прежде чем он смог вступить в бой, прежде чем обе стороны приблизились друг к другу на расстояние двадцати шагов, град арбалетных болтов взметнулся из темноты и обрушился на зверолюдов. Стрелы падали словно темный дождь. Феликс видел, как одно собако-головое чудище свалилось с болтом в глазу и стекавшими по щеке кровавыми слезами, пока оно падало, его грудь, словно подушечку для игл, утыкали болты. Другой зверолюд схватился за сердце и упал, чтобы быть затоптанным копытами своих собратьев. Атака зверолюдов захлебнулась, их погибало все больше и больше. Уцелевшие останавливались и оглядывались вокруг, отчаянно пытаясь заметить, откуда ведется стрельба. г о т р е к с Норри и Феликс столкнулись с ними и прошли сквозь их ряды, как топор сквозь гнилую древесину. Феликс почувствовал отдачу от удара, затем что-то теплое и липкое потекло по его руке. Он рывком в ы с в о б о д и л лезвие, пинком отправил на землю одного зверолюда и рубанул другого. Его меч попал удивленному зверолюду в плечо, отскочил вверх и о т с е к ухо. Не теряя времени на возвращение м е ч а в ударную позицию, Феликс, н а в е р ш и м эфеса, ударил в лицо врагу и почувствовал, как у того во рту ломаются зубы. Зверолюд издал вопль боли, прежде чем Феликс сбил его с ног и заколол в сердце. Едва начавшийся бой был окончен. Ошеломленные яростью своих врагов, последние из выживших зверолюдов развернулись и бросились на утёк. Феликс заметил, что Готрок зарубил четверых, их искалеченные останки лежали у его ног. Снорри подпрыгивал вверх-вниз на трупе, счастливый, словно играющий в песочнице ребенок. Залп из ружья Варка скосил убегающих зверолюдов. Феликс смотрел вокруг, испытывая одышку, скорее как реакцию на н е о ж и д а н н о непродолжительный бой, чем от усилий. Ему хотелось узнать, кто же это помог им и поблагодарить. Не с места произнес низкий гортанный голос: "Вы на волосок от смерти".